Не понимаю, что к чему, ты аж прогнулась. Заболела спина? Есть немножко. Она вновь откинулась на спинку сиденья. У меня вновь было это чувство доживю. Ушло? Да, — ответила Кэрол, но солгала. Оно чуть отступило, но никуда не делось. С ней и раньше такое случалось, но чтоб так надолго — никогда. Чувство то находилось на поверхности, то опускалось на глубину, но не исчезало. Оставалось с ней с того самого момента, как в голове всплыла эта идиотская фраза с Флойдом, и она увидела девочку в красном фартуке. Но разве она не ощущала чего-то такого раньше до Флойда и девочки? Разве началось все никогда, не спускались с трапа Лир-35 в жаркий солнечный свет Форт Майерса,